Котик Котенка приволок приятель хозяина Стопарик. — О, держи! — гордо он Тому что-то серо-полосатое, пищащее. — Я ж тебе сто единиц должен. Ну так вот, в нем все триста. Том поморщился. Иметь Стопарика в мелких должниках было выгоднее, чем оплачивать ему выпивку. А брюзглый, в одной и той же заношенной до подкладки куртке. В любое время суток разящий перегаром стопарик был даже не завсегдатаем жителем бара Кантина на джекпоте и всегда знал кто, где, с кем, почем и сколько, охотно делясь этими сведениями за стопарик другой. Иногда, впрочем, стопарик отвлекался от сводничества ради мелких афер, в которых, как неудивительно, ему по большей части везло. Наверное, помогал вид добродушного простофилево-пивохи, правдой в котором было только последнее. — Бородистый, даже с паспортом. Стопарик выудил из кармана зеленую замусоленную книжечку, триумфально помахал ею и пришлепнул к барной стойке. — У кого-то его спер. — Чего это сразу спер? — изобразил обиду Стопарик. — Купил в подарок дорогому другу. — За триста единиц, — скептически уточнил Том. Котенок выглядел совершенно беспородным, разве что пушистый. Похоже, Стопарик скорешился с изготовителем фальшивых документов и облагодетельствовал выводок помойной кошки, а на этого замухрышку дураков не хватило. — Откуда у тебя такие бешеные деньжищи? Стопарик только загадочно ухмыльнулся, утверждая том в его подозрениях, и принялся вовсю нахваливать товар. «Да ты не беспокойся, он уже почиканный, а ради по углам гадить не станет, шикарная зверюга вырастет, и девки твои будут. Им ведь в мужике важнее всего шо, шо он котиков любил. Добрый, значит, и ответственный. Зайдет к тебе такая фряти просто на кофе, а там котик, и вся хана попалась. Кстати, с топариком не угостишь?» «Тебе на сегодня уже хватит», — проворчал Том, но котенка взял. Сто единиц — ерунда, а зная стопарика, новый долг набежит быстро. Говорят, корабельный кот приносит удачу, а бабушка всегда уточняла, что не любой кот, а только тот, что завелся внезапно, случайно. Ну и девки, да, есть у них такое, к котикам. Стопарик, стопарику Том все-таки проставил, смелостивился, когда узнал, что через неделю на Джекпоте намечается свадьба красавчика Ника и есть шанс втюхать ему партию паленого портвейна. Пока приятели обговаривали, как бы половчее подкатиться к счастливому женешку, котенок на растопыренных лапках бродил по скользкой стойке, непрерывно разевая розовую пасть. В шуме бара испуганный писк был почти не слышен. Его регистрировал только охранник Тома, темноволосый Декс-6 в рабочем комбезе, зорко следящий за свежеобретенной хозяйской собственностью. Приказа что-либо с ней делать не поступало, но хозяин может в любой момент спохватиться, где она и потребовать принести. Так оно и вышло. Котенок, в конце концов, сорвался с края стойки, шмякнулся на пол и в ужасе забился под барный стул. — Ты что делаешь? — охнул Том, когда киборг протянул ему надёжно зафиксированного, почти скрывшегося в ладонях котёнка. — Раздавишь же нахрен, дубина! — стопарик нетрезво захихикал. — Ты же вроде ещё в прошлом месяце собирался его на мэрии обменять. Торговался с маркизом. — Не срослось. Он слишком большую доплату за ту побитую метёлку хотел. Да и с моим бизнесом Декс, пожалуй, всё-таки нужнее, — нехтя признал Том. — А то случается. Всякое. — Так замолвишь за меня словечко перед ником? — Добро. Я тебе звякну, часть в девять, напомню. — Пошли, рыла. Хозяин небрежно подхватил помятого осипшего котенка под брюхо и двинулся к выходу. Киборг послушно потопал следом. Маленькое грузовое судно именовалось коротко и незамысловато — «Налим». Такое же скользкое и верткое, как эта вымершая земная рыба. Голыми руками не возьмешь. Том промышлял контрабанды алкоголя, от паленой водки для рудничных забегаловок до марочного коньяка к столу самого казака. Бизнес шел неплохо, принося пусть не шальные, но адекватные риску деньги». Если б Том не любил гульнуть после удачной сделки и обходил стороной горные притоны, уже давно заимел бы домик на побережье Нового Бобруйска, а то и в Аркадии. Но 35 лет для мужчины не возраст, еще сто раз успеет заработать на гамак между двух пальм, да и вообще надо жить в кайф, пусть и такой сомнительный. Жилое помещение на Налиме было всего одно — 5 на 6 метров, замызганная и захламленная. Несмотря на титанические усилия системы воздухоочистки, в нем всегда стоял затхлый, кисловатый запах, к которому, впрочем, хозяин давно привык, а киборгу и сразу было все равно. — Максимилиан Третий из Солнечной долины! — нараспев прочитал хозяин и презрительно фыркнув бросил паспорт в угол на ворох таких же никчемных бумажек, которые и выкинуть жалко и вряд ли когда-нибудь пригодятся. — Микки, короче! Слышал, рыло? Эту лохматую хрень зовут Микки. Он будет жить с нами. Киборг достался Тому примерно так же, как и кот. Случайно, почти на халяву... И был таким же Бросовым. Том выиграл его в карты у одного из клиентов, владельца бойцовского клуба. Не старая, но изрядно потрепанная жизнью шестерка с покалеченной правой рукой, изрезанной шрамами шкурой и уродливым клеймом на лбу, безбожно тупила в простейших вещах, не умея даже застелить постель и сварить кофе. С боевыми заданиями Рыло вполне справлялся, но 90, а то и 99% жизни космического торговца занимают перелеты, где слуга гораздо нужнее телохранителя. Бесцельно стоящая в углу и в холостую жрущая паек кукла бесила Тома, а поскольку ставить Дексус Софт от Мэри практически бесполезно, пришлось воспользоваться программой самообучения, такой же тупой и слабоэффективной. Тем не менее, за месяц Тому удалось кое-как подогнать кибера под себя, хотя бы в плане того же кофе, постели и минимальной уборки. Собрать с пола однозначный мусор типа пустых пивных банок и коробок из-под пайков и вымыть освободившийся пятачок. А там контрабандист уже и привык к крылу, как к запаху. Дексу ставился на котенка пустым и одновременно пристальным взглядом, какой бывает только у киборгов. Сканирование завершено, образ внесен в базу данных. — Какой статус следует присвоить объекту Мекки? Статус? — Том ухмыльнулся от мысли, что можно сделать кота хозяином второго уровня, и тупая кукла будет ходить за ним по пятам, отзываясь на каждое мявканье. Приказ не распознан, уточните его или переформулируйте. — Да никакой. Следи только, чтобы он по углам не гадил, из корабля не выскочил. «И поосторожнее с ним! Кот не половая тряпка, чтобы вот так выкручивать!» «Нейтральный объект, ограниченный доступ, хозяйское имущество, охранный режим. Информация сохранена!» Том выпустил котенка, и тот немедленно удрал под хозяйскую койку. Широкую, с роскошным ортопедическим матрасом, на котором удобно куркаться хоть вдвоем, хоть втроем. «На такие вещи контрабандист денег не жалел!» Но даже они не заставляли его вести себя аккуратнее. Постель вся была в пятнах от пролитого пива, кофе и менее приятных жидкостей. Животных Том в принципе любил, при условии, что они знают свое место и не доставляют проблем. На Налиме долго, лет пять, жил здоровенный хохлатый попугай, никогда не покидавший клетки и матерившийся забористее хозяина, но однажды не то простыл, не то что -то сожрал, нахохлился, перестал есть и, прежде чем том донес его до ветеринара, окачурился. Контрабандист из сентиментальности сунул его в холодильник, чтобы донести хоть до таксидермиста, но, прилетев на станцию, традиционно ушел в загул, а когда вышел, пришлось выкинуть не только тушку, но и все содержимое холодильника. Отыскав на камбузе пару мисок, каких не жалко, Том налил в одну воды, в другую плюхнул ложку тушенки. Кошачьего корма на корабле не было, а Стопарик не догадался дать коту в приданное хоть пару банок. — Кис, кис, кис! Ну, где ты там, дурень? Хозяин встал на четвереньки и заглянул под койку. Это было забавно — Но приказа помочь не поступало, и киборг не шелохнулся. Сам он и так прекрасно видел кота — источник теплового излучения и звуковых колебаний, локализованный под правым дальним углом. — Иди жрать! Сжавшийся в комок котенок таращился на него огромными дурными глазами, мяукая в ответ на каждую реплику, но не двигаясь с места. — Ладно! — Черт с тобой! Том выпрямился, обтрихнул штаны. — Проголодаешься — вылезешь! Хозяин поставил миски слева от койки, чтобы ненароком не вступить, и бросил рядом свою старую рубашку. Потом выкопал из хлама крышку от большой пластиковой коробки и изорвал в нее бумажный рекламный проспект Шиера. Смысл этого действия от киборга тоже ускользнул, но, закончив работу, хозяин ткнул пальцем в крышку и командным тоном заявил «Это лоток, сортир для кота». «Только для кота, ясно? Здесь он может гадить. Когда погадит, выкинешь бумажки в утилизатор и насыплешь новых». Пачкать руки о кошачье дерьмо Том не собирался. С этим несложным, но малоприятным занятием вполне может справиться даже Декс. Словарь дополнен, список текущих заданий дополнен, необходимость выполнения задания в данный момент отсутствует. «Приказ принят к исполнению». Том подозрительно посмотрел на киборга, вспоминая, не упустил ли чего. Декс мог истолковать недостаточно четкий приказ самым причудливым образом. Например, застелить кошачий лоток обрывками долговых расписок или важного договора. Том не гнушался и легальных заработков, хотя они одни, разумеется, не позволили бы ему шиковать в казино. — Бумаги будешь брать только вон из той кучи, и каждый раз спрашивать у меня можно ли, — уточнил он. «Информация сохранена», — равнодушно сказал киборг, и Том похвалил себя за предусмотрительность. На этом вечер закончился. Хозяин сполоснул зубы перед сном рюмкой Джина классом выше, чем в кантине, куда сам же и поставлял выпивку, и велел отваливаться на боковую, синоним «спящий режим». «Приказ принят к исполнению». Спальное место находилось у двери, в пределах брошенного на пол одеяла. В подушке киборг не нуждался, а покрывало заменял комбес. Во время перелетов температура в жилом отсеке колебалась от 10 до 30 градусов Цельсия, но, судя по инструкции, для ДЭКС это были чуть ли не курортные условия. Сейчас, например, целых 17 градусов. Можно обойтись без периодической генерации тепла путем частого сокращения мышечных волокон. Том постоянно жаловался на плохой сон, бич самолетчиков, не имеющих достаточно силы воли, чтобы соблюдать жесткий распорядок дня с побудкой от боем в одно и то же время и с интенсивными физическими упражнениями. Проще принять ударную дозу снотворного и на следующий день валяться в постели, пока башка не перестанет трещать, а вечером все по новой. Зато такой сон был очень крепким и полезным, пусть и не для Тома. Спустя 43 минуты киборг сразу открыл глаза и повернул голову на звук. Котенок вылез из-под койки и отправился исследовать новый дом. Наткнулся на миски, поел немного тушенки, полокал воды. Проигнорировав крышку с бумажками, сделал под столом маленькую пахучую лужицу. Поскольку это был не угол и не гадить, что, как утверждала команда, являлось синонимом дефекации, а не мочи и спускания, киборг не двинулся с места. Хотя очень хотелось. Насколько у объекта Мики налажена коммуникация с объектом хозяин? Ночь была временем киборга, а теперь его отобрала какая-то лохматая хрень. Котенок вспрыгнул на стул, потом на стол, покрутился там и спрыгнул на пол, Нашел комочек фольги от жвачки и долго пытался что-то с ней сделать. Не то расправить, не то смять, не то оттранспортировать к утилизатору. Задание осталось невыполненным. Микки бросил фольгу в том же виде, что и нашел. Киборг наблюдал за котом, не меняя ни позы, ни ритма дыхания. Уровень издаваемого объектом шума пару раз превысил пороговое, но первые два часа хозяин спал гораздо крепче последующих. Не проснулся бы, и когда Мики, наигравшись, вспрыгнул к нему на койку, но в поисках местечка потеплее и поуютнее, котенок принялся сновать по одеялу и случайно наступил Тому на ухо. — Куда, скотина блохастая? Чуть тебе надо? Ну, пшёл на своё место! Том, не раздумывая, смахнул котенка рукой, словно комара, и тот с пронзительным криком улетел в темноту. Киборг с удовлетворением проследил за его полетом, закончившимся посреди отсека. «Ага! Похоже, транслятор хозяина тоже не распознает издаваемые котом звуки. Надо, конечно, еще понаблюдать, но предварительные результаты обнадеживают». Том перевернулся на другой бок и снова заснул, даже не запомнив этот эпизод. Котенок встряхнулся. Еще немного покружил по отсеку, наткнулся на постель киборга и также бесстрашно и глупо полез на него. По лицу, шее, груди. Отбросить его, как Том киборг, не рискнул. Программа самообучения позволяла включить это действие в список допустимого обращения с объектом, но приказ поосторожнее с ним пересиливал. Возможно, швырять котов разрешено только хозяину, потому что он умеет правильно это делать. Микки, наконец, нашел идеальное, с его точки зрения, место. Низ живота впалый, почти неподвижный, развалился на нем и принялся старательно вылизываться, издавая непонятные ракочущие звуки. Киборг насторожился. Программа самосохранения предписывала очищать подобным образом раны при отсутствии иных средств дезинфекции — Если объект поврежден, то необходимо доложить об этом хозяину, пока кот окончательно не утратил жизнеспособность. Согнувшись над котенком, киборг попытался выяснить, что он там лижет, но ничего, кроме влажной шорстки, не обнаружил. Микки не возражал против вмешательства в выполнение своей программы и даже пару раз лизнул киборга в нос и руку. Язык был странно шершавый, почти колючий. Слюна нетоксичная. Следов крови и признаков внутренних повреждений не обнаружено. Киборг выпрямился, но легкое беспокойство осталось. Еще и звуки эти непонятные, исходящие не от голосовых связок, а откуда-то глубже сопровождающиеся легкой вибрацией всего тела. Поломка устройства воспроизведения? Из-за того, что хозяин бросил его на пол? Нет, сразу после этого объект еще мяукал. Звуки постепенно сошли на нет, котенок перестал шевелиться. Болевые рецепторы на него не реагировали, только осязательные, сообщая, что давление пренебрежимо мало и коррекция положения не требуется. Спустя полчаса киборг тоже заснул, так и не придумав, что делать в такой ситуации. Утром Микки вполне себе мяукал. Но когда хозяин сел завтракать, снова сбайнул и принялся чередовать высокие звуки с теми ракочущими. — Что, Скот, освоился на новом месте? — благодушно поинтересовался Том. — Мурлыч уже. Вот и отлично. Будет у меня на борту хоть одна живая душа. — На! — хозяин располовинил ломтик жареного бекона и кинул один кусок котенку, а потом наклонился и почесал его за ухом толстыми жирными пальцами. Словарь дополнен. Выходят, данные низкочастотные звуки и вибрации входят в штатную комплектацию объекта, и их можно игнорировать. — Покорми его! — велел хозяин, заметив вырезанную до блеска миску. — Там вроде еще тушенка оставалась, если ты не сожрал. Тушенка стоял на месте в холодильнике. Употреблять находящуюся там еду было запрещено, только ту, что не доел Том или выданную персонально. Киборг так и поступал, но хозяин почему-то до сих пор припоминал ему те несколько ошибок пищевого поведения, хотя программа уже давным-давно их исправила. К тому же бестолковая человеческая еда Киборга не интересовала. Ел он мало, по нижней границе нормы, хотя нарочно Том его голодом не морил — разве что забывал покормить, похватываясь при сообщении о критическом уровне энергии. Увидев знакомую консервную банку, Микки заголосил, словно его режут, и морковкой, задрав полосатый хвостишко, побежал за киборгом. — Куда все валишь? Одной ложки хватит. — Да не самой ложки, ну дебил! После нескольких корректировок киборг сумел справиться с заданием, хотя алгоритма расчета количества пищи так и не понял. Вот если бы хозяин сообщил необходимое количество калорий, фиксированное или на единицу массы. Котенок тоже не внес ясности в этот вопрос, съев все подчистую, хотя в миску успела выпасть больше максимального объема ложки. После чего в развалочку вернулся под стол и снова стал вылизываться, тщательно намывая лапки и вытирая ими испачканную жиром голову. На это хозяин тоже не обратил внимания, значит, для кота такое поведение типично. Программа самообучения молчала, не реагируя на новую, неявную для нее информацию. Но хиборг уже привык активировать меню правок вручную. База данных дополнена. Ну, а вот и программа проснулась. Соприкосновение с нейтральным объектом повышенной хрупкости рекомендовано отступить. Киборг попятился. Котенок, жаждавший выразить кормильцу свою благодарность, не отставал, пока не зажал его в угол, вынудив сделать длинный прыжок. Хозяин наблюдал за ними, хохоча до колик. — Так его, а оттул! Но разочарованный котенок отстал от киборга и принялся уже уверенно обходить свои новые владения, деловит, потираясь подбородком о все встречные предметы. — Это он, подлюка! — Территорию метит, снисходительно сообщил Том, не столько обучая киборга, сколько хвастаясь своими филенологическими познаниями. В детстве он мечтал о кошке, но у брата была аллергия. Типа и это мое добро, и это. Раз под хвостом пусто, так и так. Благодушие Тома длилось ровно до тех пор, пока он не вступил в лужицу. Свежую. Ночная успела высохнуть, и запах от нее усилился, но по-прежнему не оказывал заметного влияния на исходный состав атмосферы. Котенок был еще маленький, лужица тоже. Хозяин, тем не менее, мгновенно вспылил. — Это что такое? Ах ты, мелкий гаденыш! Том схватил ничего не подозревающего котенка за шкирку и натыкал мордой в лужу. Микки орал, упирался лапками, выкручивался, но хозяин не успокоился, пока не вытер им большую часть жидкости, а потом отнес котенка в угол и грубо бросил в лоток. — Вот твой сортир, вот, годит, только тут! Мики немедленно забил под койку. — Рыла, вы мой! Хозяин раздраженно ткнул пальцем в изгвазданный пол и, кажется, собирался добавить что-то еще, то ли коту, то ли киборгу, но тут позвонил стопарик, заинтересованный в сделке и своей доле не меньше Тома. — Всяти тап, — радостно сообщил он. — Ник согласен с тобой перетереть. Через полчаса в контейне. Контрабандист непроизвольно поморщился. Старый выпивоха умудрялся разить перегаром даже свирт экрана, но ради выгодного дельца можно и потерпеть. — Сейчас буду, — пообещал он. — Рыла, бросай тряпку, бери вон тот ящик и иди за мной в грузовой отсек. Понесешь образцы товара, если снова споткнешься, дурак, я тебя все осколки сожрать заставлю. Сделка состоялась. И Том на радостях купил пакет кошачьего корма и мешок дешевого наполнителя, вручив их Мике со словами. — Смотри, поганец, если теперь не будешь в лоток ходить, запихну в этот мешок и выкину вместе с ним. Остаток тушенки велели доесть киборгу и сразу же погнали его отрабатывать калории, выгружать и отвозить ящики с бутылками покупателю. Потом хозяин побрился, надушился и ушел отмечать успех во всю ту же контину, на сей раз оставив киборга на судне. Помощь в пьянках-гулянках Тому была не нужна. Когда шлюз закрылся, киборг вздохнул с облегчением. Том не был таким уж плохим хозяином, есть с кем сравнить и в худшую, и в лучшую сторону, но без него все равно спокойнее и открывается куча возможностей. Поваляться на забавно пружинищей хозяйской койке, покопаться в его вещах, среди которых есть уйма непонятных, но интересных, и даже поиграть на компьютере в несколько простеньких игр, запускающихся прямо с рабочего стола. На большее киборг не осмеливался. Рыться в компе запрещено, а это же прямо на поверхности лежит. Но все равно надо быть очень осторожным. Однажды киборг увлекся и прошел уровень головоломки, а хозяин потом долго недоумевал, когда что он успел и как повторить. В дальнейшем Киборг всегда чуть-чуть не доводил дело до конца, довольствуясь уже понятным решением, после чего выключал компьютер. Жалко, что хозяин спекся на семнадцатом уровне. Киборг не ждал хозяина раньше полуночи, а то и утра. Но Том вернулся уже в девять вечера в омерзительном настроении, источая запах дешевого виски. Увы, в слишком низкой концентрации, чтобы рухнуть в кровать сразу и уснуть. — Нашлась леди бледять! — ругался он непонятно на кого. — Бутылку шампанского за мой счет высосала дрянь, размалеванная, продинамила! — «А ты чего буркала и выкатил? Встречай давай, как положено!» И это уже понятно на кого. Киборг наклонился, чтобы снять с хозяина ботинки, но Том внезапно пошатнулся, переступил с ноги на ногу, наткнулся на киборга, чуть не упал и мгновенно остервенел. «Ах ты, тупая кукла! Что ж ты лезешь прям под ноги?» Том с размаха ударил киборга ногой, а когда тот послушно повалился на пол, принялся с оттяжкой пинать под ребра. Сопротивляться хозяину, уклоняться, пытаться удержать равновесие, напрягать мышцы нельзя. Если тот промахнется или ушибется, то разозлится еще больше. Приступ пьяной ярости быстро прошел, Том банально устал. С таким образом жизни спортивная форма означала для него лишь скомканный домашний костюм. Контрабандист отдышался, утер рукавом потное опухшее лицо, заметил испуганно таращившегося на них из-под стола котенка и опомнился. «Вставай, болван!» — с досадой проворчал он, снова ткнув киборга ботинком в бок уже не сильно. «Разлегся тут!» «Шел вон!» Вон, к сожалению, означало не в постель или хотя бы в угол, а на камбус, готовить хозяину ужин, пока тот плещется в душе. Повреждения были несущественные, ушиб левой почки с быстро заблокированным кровоизлиянием, но двигательная активность вызывала приток информации от болевых рецепторов и замедляла регенерацию. Из санузла Том вышел посвежавший, протрезвевший, подобревший, мурлыча под нос победный мотивчик. «Черт с ней, с этой принцессой, не больно-то и хотелось! В клубе «Вориор» таких за сотку пять штук дают!» Микки, все это время отиравшийся возле нарезавшего колбасу киборга, переключился на хозяина. Вдруг хоть от него что-нибудь перепадет. «Ах, да!» — спохватился Том, и, достав из кармана куртки маленький плюшевый мячик, бросил его котенку. «Лови, дурилка!» Микки осторожно тронул игрушку лапкой, перекатил туда-сюда и, войдя во вкус, принялся гонять по отсеку, то напрыгивая, то подбрасывая и ловя на лету, точно так же, как ночью фольгу. Хозяин пожелал присоединиться к игре, выхватил у кота мячик и запустил по полу. Мики понесся за ним, догнал и, к изумлению, Тома принес обратно, выронив полуметре от человека. — Вот дает! Прямо как собака! — умилился контрабандист. — А ну-ка, давай еще раз! — Через несколько минут Тому забава надоела. Мики нет. Он путался у хозяина в ногах, требовательно мяукал и цеплялся за штаны маленькими наострыми коготками, прокалывавшими ткань. Пинать эту мелкоту было жалко, да и фокус забавный. Можно перед гостями хвастаться. Главное, чтобы кот его не забыл. «Рыла, поиграй с Микки!» Киборг, до сих пор втайне наблюдавший за ними боковым зрением, уже легально сфокусировал взгляд на котенки. «Уточните приказ. Берешь вот этот мячик...» Том поднял и наглядно потряс игрушку, чтобы киборг не вздумал отправиться на поиски волейбольного, теоретически обитавшего где-то под завалами. «И кидаешь как можно дальше. А кот приносит. Если не приносит, идешь за мячиком сам, возвращаешься в исходную точку и снова кидаешь». Мячик перелетел через стол, Микки радостно поскакал за ним. Том вытащил из холодильника бутылку пива, сквернул пробку о край стола и жадно присосался к горлушку. Приказ принят к исполнению. Киборг дождался возвращения кота, подобрал мячик и, в полном соответствии с приказом, рассчитал траекторию и закинул игрушку в самую удаленную от себя точку, на верхушку прикрученного к стене стеллажа, заваленного всяким шматьем. Микки добежал до него и в растерянности остановился, замяукал, глядя вверх. «Стой, мля!» — закашлялся хозяин, облив пивом полгруди. «Может, и лучше, что под весом киборга стеллаж рухнул сейчас, а не во время маневрирования. Был бы пределан, как положено, выдержал бы». Том, тем не менее, в сердцах треснул киборга по шее. «Мля, да что ж ты такой идиот!» Давно бы продал тебя к чертовой матери, так ведь даже в бордель не годишься. Убирай давай, живо! На восстановление порядка, точнее, исходного хаоса, киборг понятия не имел, где, как и почему должны в идеале лежать все эти вещи, ушло пятьдесят девять минут». Хозяин уже 34 минуты как спал, оправившийся от испуга котенок лежал на стуле, подвернув под себя передние лапки, и, прищурившись, неотрывно наблюдал за киборгом. Последним из-под поднятой майки выкатился маленький плюшевый мячик. Встрепенувшийся котенок прыгнул на него прямо со стула, зажал в зубах, заворчал и куда-то утащил. Киборг не отслеживал, ну его к черту. Одни проблемы из этого объекта. Наконец-то можно лече запустить ускоренную регенерацию. Других энергозатрат в ближайшие пять часов не предвидится. Но едва киборг вытянулся на подстилки, закрыл глаза и попытался уснуть, игнорируя состояние органической части тела, нет, наверное, без принудительной гибернации не обойтись, она противная, вязкая, как в щек уткнулся обмусоленный мячик. Киборг не шелохнулся. Таким слабым воздействием можно пренебречь, а приказа снова играть с котом не поступало. Теоретически Киборг мог поднять из архива старый приказ, как он порой делал, если был точно уверен, что хозяин одобрит его действие или, напротив, разозлится на бездействие. Но хозяин спит, ему все равно, а кот не способен передавать человеку информацию. В этом Киборг уже убедился, значит, пошел вон. Правда, издаваемые объектом звуки могут разбудить хозяина, чем тот будет недоволен с вероятностью 93%. Но после сегодняшнего вечера киборгу это было более чем безразлично. Микки не настаивал. Оставив игрушку на краю подстилки, он полез дальше и примостился у киборга под боком. Сквозь комбес потекло ровное сухое тепло, в инфракрасном спектре кот горел в темноте, как костер, мурлыча и нежно перебирая передними лапками. Прислушавшись к храпу хозяина, фаза глубокого сна, киборг изменил предписанную программой позу и медленно свернулся вокруг пушистого клубочка. Очутившись в гнезде, Микки замурлыкал еще громче, шевельнулся, прижимаясь теснее, и исходящая от него вибрация усилилась. Импульсы от поврежденной почки тоже, но уже через несколько секунд пошли на спад и почему-то стали ощущаться ниже заявленного уровня. Экономия энергии на поддержание заданной температуры тела — 2,3%. Отличное оправдание. Утром Том новых лужиц на полу не обнаружил, но и в лотке тоже. Киборг, которому поручили найти, где эта тварь устроила себе нужник, после тщательной проверки доложил, что биологические отходы не обнаружены. И не мудрено, ведь все они были тщательно вытерты и собраны до пробуждения хозяина. Увы, оказалось, что проблему это не решает. Хозяин желал не только чистый корабль, но и грязный лоток, если перенести туда фекалии было несложно, то что делать с лужицами, особенно успевшими высохнуть? Заменить их парой ложек воды Киборг не догадался, это же принципиально разные вещества, даже ему идиоту сразу ясно двое суток киборгу пришлось проявлять чудеса изворотливости, чтобы ликвидировать кошачьи конфузы до того, как хозяин их заметит. К счастью, Мики старался делать свои делишки в тайне от Тома в укромных уголках. Это единственное, что он усвоил из взбучки, а ночью так и вовсе непрерывно мониторить перемещение и действия объекта при первых признаках угрозы, относя его в лоток». Аккуратно, терпеливо, раз за разом, в 88% случаев, шаловливый котенок тут же перепрыгивал через бортик и убегал, раздумав справлять нужду. На третий день Микки к облегчению киборга начал пользоваться санузлом самостоятельно. Том еще с неделю подозрительно принюхивался и присматривался, но потом благополучно про это забыл, как и про лоток. Кот туда гадит, киборг убирает, все путем. Запах в корабле все-таки изменился. Для киборга ароматические выделения котовьих желез были летучими веществами того же порядка, что вонючие аммиак и фенол, но хозяин их либо не диагностировал, либо считал допустимыми. В любом случае ликвидировать эти метки было невозможно, Микки оставлял их в бешеном количестве, походе и повсюду. Котенок немедленно укладывался на любую новую или выстиранную вещь, углы помечал подушечками лап, предметы шеи и подбородком, в хозяина и киборга тыкался лбом и принимался с урчанием ввинчиваться, бодаться. Том иногда снисходительно гладил кота в ответ, но чаще отмахивался «отвали, не мешай». Киборгу первый вариант допустимой реакции нравился больше — коту тоже, и вскоре Микки почти перестал подходить к тому, признавая его власть, однако стараясь не попадаться под руку или, хуже того, ногу. Хозяин это полностью устраивало. Кот был для него не шибко нужный, но забавной вещицей типа вафельницы. Пользоваться ею не обязательно, но приятно иметь такую возможность». Через неделю у кота появилась еще одна игрушка — пестрый конфетный фантик на длинной нитке. Киборг подсмотрел ее в одном из любимых томом боевиков. Девочка на заднем плане играла с толстой рыжей кошкой и заливисто смеялась. Потом началась погоня со стрельбой и стал неинтересно. Фантик удалось незаметно вытащить из мусора, ниток надергать из дряхлой, расползающейся с одного края подстилки. Эта игрушка оказалась куда лучше мячика, тише, можно играть даже ночью при хозяине, не опасаясь разбудить его кошачьей беготнёй и мяуканьем. На день конструкция разбиралась, и все части прятались по отдельности, чтобы хозяин, если случайно на них наткнётся, ничего не заподозрил. Программа самообучения у Мики была исключительно бестолковая, хуже, чем у Декса. Она вела список недопустимых действий и впоследствии безошибочно их идентифицировала, но не блокировала. Кот знал, что доступ на стол ему запрещен, и немедленно спрыгивал с него при звуках шагов хозяина, но продолжал туда залезать, а если что-то находил, то и съедать. Что удивительно, в 78% случаев это сходило ему с мягких бесшумных лап, даже когда он стянул из стынущего в тарелке супа одну из девяти фрикаделек и вылокал 13 мл жидкости. Восстановить статус-кво киборг не успел и был уверен, что хозяин разорется, но тот спокойно сел, съел и ничего не сказал, кроме «плесни-ка мне добавки рыла» не заметил. На следующий день Киборг не выдержал и тоже решил попробовать. Оставшись на камбузе в одиночестве, зачерпнул пол-ложки сахара и высыпал в рот. Вечером хозяин открыл крышку сахарницы, подсластил кофе и промолчал. В свои три года Киборг уже начал замечать, что диагностические системы людей несовершенны но только благодаря коту понял, насколько. Диапазон занятий для свободного времени значительно расширился. Например, чай. Горячий и сладкий чай, особенно приятный при температуре окружающей среды плюс двенадцать, когда котенок лезет даже не под бок, а под комбез, целеустремленно расскребая лапой молнию. Для заварки можно взять использованный хозяином пакетик, при уборке не выкинув его в утилизатор, а припрятав в ладони. Уболь сахара незаметно, если брать по чуть-чуть каждый день. За неделю скапливается достаточный запас для кружки восхитительно калорийного сиропа. Однажды Микки так основательно потоптался по клавиатуре терминала, что открыл одновременно почту, графический редактор, проигрыватель с блатным шансоном и поисковик инфранета, задав ему запрос «Ваурфоова» и получив 1323 ссылки, видимо, от других котов. И ничего. Том был обычным компьютерным пользователем — игры, фильмы, чаты и порносайты. В системные настройки он не лез и историю событий не отслеживал. Онлайновые головоломки тоже сохраняли достижения игрока, но в сети их была уйма. Вероятность, что хозяин наткнется на конкретно эту, составляла 0,4%. А кое-какие программы можно установить на пару часов, а потом бесследно стереть. Случались, конечно, и проколы. Одну фрикадельку из девяти хозяин не заметил, зато одну котлету из шести еще как. Объект спонтанно переместился на пол, получил существенное загрязнение и повреждение, и был утилизирован. Кое-как выкрутился киборг. — Что уронил, дурак криворукий? Хрен тебе сегодня, а не ужин! Котлету вообще-то стянул и съел Микки, но киборг промолчал. Голод не был для него наказанием. К тому же сытый котенок пренебрежительно отвернулся от сухого корма, переведя его в категорию разрешенных к употреблению объедков. Зато расположение предметов хозяин запоминал плохо. Максимум удивленно посмотрит на рубашку, которая вроде бы валялась на койке, а теперь аккуратно висит на спинке стула. Валялась и другим валяться мешало. Если б помяли, был бы заметнее. А вернуть на место не успели, потому что в те несколько секунд, пока Том поднимался по трапу, киборг торопливо сматывал обратно рулон туалетной бумаги, к которой Микки питал нежную любовь. Что ж, на ошибках учатся, особенно если появился стимул учиться. По паспорту в момент покупки Микки было три месяца, но в реальности они исполнились ему только четыре недели спустя. Голубоглазый утю пухлячок куда симпатичнее горенастого подростка, и втюхть его умиляющимся покупателем намного проще. Тайный именинник долго придирчиво обнюхивал содержимое миски, но есть не стал, развернулся и ушел на общую с киборгом лежанку. Рубашку под стилку давно выкинули за ненадобностью. Киборг недоуменно попробовал корм. — Все органолептические, биохимические и микробиологические показатели в норме. Последний раз кот ел восемь часов назад тот же корм и уже должен был проголодаться. — Рыла! — нервно крикнул хозяин из рубки. — Что ты там делаешь? — выполняется ежедневная подпрограмма покормления объекта Микки. — Какое нахрен кормление? Живо натягивай скафандры ранец, бери бластер и вали в шлюз. Знакомые чайки позвали Тома поучаствовать в абордаже, чем контрабандист сейчас и занимался. Участие заключалось в создании массовки. Пираты нацелились на небольшой круизный лайнер без собственной гасилки, который в числе прочего провианта вез 1300 бутылок вина. Организаторов ограбления интересовали только рабы. Остальную часть добычи чайки уже заочно поделили. Тому алкоголь, боксеру жратву, Грегу технику, ципе, владельце секонд-хенда шматье, падле. Паша этому падле больше он не заслуживает. Работенка-то несложная. Покружить возле лайнера, пострелять в защитное поле, перенасыщая его энергией, пока не крякнет, и отправить киборга на абордаж. Сам Том выходить из корабля не собирался, вот счет. Даже название судна на всякий случай закрасил, чтобы не опознали, если лайнер сумеет отбиться. И с киборгом надо обязательно подстраховаться. Если окажешься в западне, получишь тяжелое ранение или обнаружишь, что Налим отстыковался и улетает, запустишь программу самоуничтожения. Приказ принят к исполнению. Киборг с тревогой посмотрел на котенка. Обычно за данный промежуток времени Микки уже опустошал миску и подходил к нему потереться. А если хозяин не глядел в их сторону, то и погладился Что же ему не понравилось? И пить тоже не стал, хотя как-то странно сглатывает. Лайнер появился в секторе с четырехчасовым опозданием, когда чайки уже меркантильно забеспокоились, не изживала ли его коварная червоточина. Жертве дали зайти поглубже и сбросить скорость... Но к станции гашения не подпустили, обложили, как собаки-медведи. Экипаж отказался сдаваться без боя, и тот продлился всего три минуты до седьмого залпа сорвавшего защитное поле. Восьмой прицельно снес орудие и сделал дыру в хвостовой части. Как канализацию пробили, ударил фонтан пара, вынося с собой всякий хлам и несколько отчаянно корчащихся, но быстро затихших фигурок. Аварийная система немедленно изолировала поврежденный отсек. «Пошел!» Пираты знали, что делают. Не впервой. Самый лакомый кусок — центральная часть. По ней стрелять нельзя, иначе добыча погибнет или разлетится по космосу. Сейчас все пассажиры толпятся там, и пока большинство чаек продолжают создавать шум и неразбериху, полосой лайнер лазерами на малой мощности, штурмовики взломают шлюз и ворвутся внутрь. Включив ракетный ранец, киборг перелетел на подбитое судно, попутно сконнектившись с еще четырьмя пиратскими дексами, четверкой, тройкой и двумя семерками. Перед абордажем Том скинул ему информацию о всех своих, как киборгах, так и людях с ксеносами, а остальных — мочи, если будут рыпаться. На выходе из шлюза абордажников встретил бестолковый залп из бластеров и станеров — Часть экипажа разгадала пиратский план и успела добежать до пробоины. Тройка свалилась, но она и предназначалась на убой. Когда в открывающемся шлюзе виднеется одна темная стоящая фигура, весь огонь сосредотачивается на ней. Остальные, залегшие на полу, открыли ответный огонь, и на отважных защитников ушло всего на пять зарядов больше, чем было целей. Следующая линия обороны — киборги. На лайнере их было аж восемь, но в основном стюарды с доб возможностями. Именно дексов только два, и выскакивали они по очереди, как обучающиеся мишени на прямой линии стрельбы. Засланные казачки, паника и суматоха продолжали работать пиратам на руку. Если б капитан лайнера продумал стратегию обороны, а не просто отдал киборгам приказ о контратаке, все могло бы обернуться иначе. Цель захвачена, атака цели, цель уничтожена. Левая рука, правая, трехпалая, не позволяла использовать бластер с максимальной эффективностью, четко и метко всаживала в противника заряд за зарядом, абсолютно автоматически. А вдруг Микки снова съел что-нибудь несъедобное и подавился? Киборг уже однажды вытаскивал у него изо рта синтетическую нитку метр за метром, тщательно контролируя ее натяжение, чтобы не изрезать коту желудок и глотку. Микки вырывался, орал и пускал пенную слюну, но достать нитку с другого конца пищеварительного тракта было бы значительно сложнее. Потом Киборг аккуратно смотал ее на катушку, как ту туалетную бумагу, и сунул в коробку со швейными принадлежностями. В дальнейшем все обнаруженные в свободном доступе катушки, особенно с воткнутыми иголками, немедленно отправлялись туда же, и в случае нужды Тому больше не приходилось раздраженно перелопачивать завалы. Разграмметизировали еще один отсек, хакеру-человеку снова пришлось браться за работу, вскрывая аварийно схлопнувшийся шлюз, а сквозь предыдущий хлынула вторая толпа абордажников, уже людей и ксеносов. 17 секунд спустя киборги шли по центральному коридору, оставляя за собой кровавые следы. «Шестерка» всего лишь вступила в лужу, с «четверки» капала. Из одной каюты выскочил невооруженный, истошно вопящий объект в длинной белой рубашке. «Семерка» сцапала за горло и чуть повернула кисть, крик сразу стих. А вдруг Микки получил травму, пока киборг с хозяином ходили совещаться с прочими «чайками». Он любит сидеть на верхней полке стеллажа и спрыгивать оттуда на стол. Не рассчитал, ударился боком об угол. Киборг переступил через подергивающееся тело. Сердечная активность еще регистрировалась, дыхательная уже нет. К запаху крови примешался запах мочи и испражнений. В лотке утром тоже было пусто. Такое уже бывало. Порой Микки посещал его только после завтрака. Но что, если кот сбойнул и сделал лужу в другом месте? И пока киборга нет, хозяин ее найдет. «Алиса, не надо!» — взвизгнул плачущий детский голосок. Бросаться с ножом на вооруженного абордажника — не лучшая идея, даже если из-за скафандра не сразу понятно, что это киборг. Захват, залом, нож падает, агрессор припечатывается грудью к стене. Тут же находится еще один смельчак, но семерка застреливает его на месте. «Папа, пусти, тварь, пусти!» Нейтрализованный объект визжал и извивался, даже попытался укусить. Киборг равнодушно швырнул его обратно в каюту и пошел дальше. Программа «семерки» эффективнее, она устраняет помеху раз и навсегда. Телохранитель же создан защищать людей, а не убивать. Такие девушки в облегающих вечерних платьях раньше стояли за ним, а не перед. Но это было давным-давно в прошлой жизни, или даже позапрошлой, если считать все переустановки системы. А сейчас, чем быстрее он выполнит задание, тем раньше его отпустят к Мики. Копы появились, когда чайки уже разлетались с обглоданного трупа лайнера. Киборг успел не только вернуться на Налим, но и перетащить туда весь трофейный алкоголь. Его оказалось меньше, чем Том ожидал, всего 956 бутылок, и контрабандист ругательски ругал алкашей, вылокавших остальные три сотни всего за 12 дней круиза. Полицейские корветы немедленно бросились в погоню, но их было всего три, а пиратских кораблей восемь, и копы сосредоточились на самых больших, с пленниками. Маленький серый налим вернул в сторону и был таков. Очутившись в безопасности и уже внимательно рассмотрев добычу, Том успокоился. Среди бутылок оказалось несколько коллекционных, до трех тысяч единиц за штуку. Богатейки, значит, летели, кровопийцы народные!» — заключил контрабандист, разглядывая на просвет благородно серую от пыли бутылку. «Но ничего, теперь им до смерти одну воду хлебать придется. А вот эта милая бутылочка, пожалуй, пойдет со мной на камбус. Эй, рыла, хочешь попробовать коллекционное шато Мутон Ротшильд» 2132 года? Рыла?» «Куда ты уже свинтил, урод?» Микки лежал на том же месте, только немного изменил позу, отвернув морду от света. Корм стоял нетронутым, воды немножко убыло, но, скорее всего, за счет естественного испарения. Когда киборг сел рядом, кот поднял голову, показав мокрый от слюны подбородок и пятно на одеяле. Все-таки подавился. Киборг разжал коту пасть, на этот раз почти не встретив сопротивления. Во рту оказались язвы, много, в основном на языке и в глотке, из-за чего Микки не мог ни есть, ни пить. Левый глаз слезился, дыхание было затруднено, температура повышена до 40,5 градусов. Печати ветеринара о прививках в кошачьем паспорте оказались такими же липовыми, как и он сам. Котенок подхватил заразу всего неделю назад когда Том зачем-то потащил его с собой к подружке, не то похвастаться, не то подарить, если сильно попросит. Киборгу это очень не понравилось, но он послушно повязал котенку на шею пышный голубой бант и понес за хозяином. На руках у киборга Мики вел себя прилично, только отчаянно цеплялся за него когтями и тихо вякал. Но когда хозяин перед самым порогом попытался его забрать, устроил истерику, вырвался и удрал в темноту трущоб. Пришлось Тому идти в гости без агде же твой милый котичек с более сговорчивыми цветами. К счастью, ему и так оказались рады, а тем временем оставленный за порогом Киборг изловил, перепачканного грязью, чуть не удавившегося развязавшимся бантом Мики, и отнес во Флайер, радуясь, что все обошлось. Не обошлось. «Ну куда тебя?» — Том столкнулся с киборгом на выходе из грузового отсека и чуть не выронил драгоценную бутылку. «Какого хрена?» «Объект Микки поврежден», — доложил киборг. «Предположительно, вирусная инфекция герпесоподобного типа». Ветеринарной медицинской базы у киборга не было, а поиск по симптомам в человеческой выдал этот вариант. «Ну и что?" Том попытался обойти глупую куклу, но не вышло. «Объекту Мики требуется срочная медицинская помощь», — настаивал Киборг. Том вспомнил про попугая и загрустил. Но вести кота в ближайшую ветеринарную клинику, когда сектор кишит раздраконенными копами, слишком рискованно. На лимпусте с замазанным названием успели срисовать, теперь все суда подобного типа тщательно проверяются. Если его застукают с краденным вином, на борту отвертеться не удастся. Надо сперва сбагрить товар, и Том уже знал, кому. Но туда шесть дней лету по открытому космосу. — Обойдется, — отмахнулся хозяин. — Оставь его в покое, может, отлежится и оклемается. Вероятность данного развития событий — 7,2%. — Шел вон, кому сказал, — рыкнул Том, пряча чувство вины за злостью. — Это все лишь кот. Сдохнет так сдохнет. Другого на помойке поймаем. Киборг не хотел другого кота. Он хотел Мики, но приказ был однозначный — отойти и положить объект на место. Вином Том Киборга все-таки угостил, плеснул на дно бокала. Ритуал такой, надо обмыть успех. Сказал, выпьем за здоровье этой чертовой скотины и одним махом выдал свою порцию. Непонятное и бесполезное в данной ситуации действие. Киборгу хозяин подливать не стал — Употребил остальное сам, про кота больше не вспоминая. Велел подробно рассказать о захвате лайнера, воодушевился и принялся похваляться собственными подвигами, как он там с этими бластеры-шмастеры, а еще была одна брюнетка с вот такими буферами. Киборг сидел и неотрывно смотрел в одну точку. Не в глаза хозяину, Тома это напрягало, и не в сторону, а то, что это за собеседник. Лучше всего слегка опустить голову, словно внимательно слушаешь и обдумываешь, и включить фильтр звуков, сосредоточившись на единственно важных. Кот шевельнулся. Подвыпивший том не заметил, как блеснули глаза киборга, а если и заметил, то принялся трепаться еще воодушевленнее. Но Мики лишь повернулся на другой бок, облизнул сухой потрескавшийся нос и снова оцепенел. В монотонном перелете биологические часы Тома сбились, сон снова испортился. Если бы не киборг, на полу перед койкой было бы уже некуда ступить от грязной посуды и пустых бутылок. Хозяин почти все время валялся в постели, смотрел головизор, гонял монстров в виртуальном лабиринте, иногда пытался читать, но спекался на пятой-десятой странице и возвращался к фильмам. Нахохленный котенок сидел на одеяле, слезая с него только ради лотка, что случалось все реже и реже. Нечем. Когда киборг краткой проводил рукой по его шерсти, пытаясь придать ей прежний гладкий и блестящий вид, она лезла клочьями. Динамика состояния была отрицательной. Вероятность самопроизвольного выздоровления снизилась до двух процентов. Сперва Киборг старательно докладывал Тому обо всех изменениях в состоянии объекта, надеясь, что это, наконец, заставит хозяина осознать серьезность положения и принять меры. Но получил еще более резкий приказ отцепиться и от кота, и от Тома. «Хорошо, хоть конкретного я запрещаю тебе подходить и прикасаться к Мике не последовало». Вечером третьего дня температура объекта упала до 37 градусов, но обезвожение и апатия только усилились. Котенок не выздоравливал, он просто перестал бороться. Киборг на вытяжку лежал рядом, непрерывно как зацикленный, снимая все ухудшающиеся показатели. Хозяин уже спал, у него сегодня день удался, и рекорд в игре поставил, и хорошенько отметил это коньяком. Регенерация завершена. Киборг рассеянно смахнул информационное окошко. Он уже и забыл о полученных при штурме повреждениях. Ерунда. Пара ожогов и ссадин затянулись без использования вспомогательных средств. А что бы его программа самосохранения сделала в случае подобной инфекции? Запустить симуляцию — ликвидировать обезвоживание, поднять температуру тела, активировать и стимулировать неспецифический иммунитет, активировать и стимулировать специфический иммунитет, усилить работу выделительной системы. Через час после инфицирования кровь киборга уже кипела бы от интерферона и лейкоцитов, а через сутки от антител. Почему программа кота не работает? Как ее починить? Может, сбойнул только первый блок, стопорнов остальные, и если выполнить его вручную, то дальше все пойдет как надо? Аптечка стояла возле койки Тома в головах. Громоздкий винтажный сундучок с черепом и костями — контрабандисту это показалось забавным. Большее отделение занимал диагностический аппарат, жалко годящийся только для людей. В мелком, вперемешку, как вещи на стеллаже, лежали коробочки с лекарствами, перевязочные материалы, литровый флакон дезинфектанта, презервативы, мешочки с целебными травами, бабушка в них верила, том тоже, частью превратившимися в труху, и грязные скомканные трусы». Физраствора в аптечке не оказалось, но киборг нашел открытую пачку регидрона. Хозяин лечился им от отравлений после пьянок, разводил в воде и пил маленькими глотками, чтобы не стошнило. Капельница восстанавливала водно-солевой баланс быстрее и эффективнее. Но Том, наслушавшись бабушкиных рассказов, суеверно боялся внутривенных вливаний. Занесешь в кровь какую-нибудь заразу или пузырек воздуха и каюк. В пачке осталось всего четыре пакетика, каждая для приготовления литра раствора. Один из четырех — это еще хуже, заметнее, чем одна из шести котлет. Но если закрыть пачку и засунуть ее поглубже в сундук, хозяин хватится пропажи только когда ему самому понадобится регидрон. Может, завтра утром, а может, через месяц. Для более точного прогноза недостаточно данных. Дыхание хозяина внезапно сбилось. Том заворочился, застонал, пробормотал что-то нераспознанное... Киборг окаменел с пакетиком в руке. Никаких оправданий, даже самых абсурдных, его поступку не было. Все бросить, закрыть крышку и вернуться на подстилку до того, как хозяин скажет свет, Киборг не успевал. К тому же это создаст шум, который разбудит Тома уже не с 32, а с 97 процентной вероятностью. Ах ты ж! «Курва!» — отчетливо, с нежностью сказал хозяин, почмокал губами и после нескольких неровных вздохов снова начал посвистывать носом, а там и всхрапывать. Киборг беззвучно переместил пакетик в зубы, чтобы освободить руки, и вытащил из аптечки шприц на десять мл. Он лежал на самом дне и был в хрустящей упаковке, поэтому на это ушло целых четыре минуты. Приготовить раствор удалось относительно безопасно в санузле. Вообще-то киборгу не разрешалось там запираться, но вероятность случайно задеть сенсор замка достоверно высока. Пустых бутылок на налиме хватало, главное спрятать от хозяина наполненную. С таким количеством хлама это труда не составило. Остаток ночи киборг выпаивал котенка из шприца, опытным путем рассчитав частоту вливаний и разовую дозу, а в промежутках держал Мики за пазухой, подняв собственную температуру до 42,9 градусов. Хорошо бы и выше, но тогда начиналась необратимая денатурация белков. К утру котенку стало чуть лучше, он даже начал вяло отбиваться, но тут и хозяин проснулся. Пришлось прятать шприц под подстилку. Прозрачный регидрон Киборг вылил в миску для воды. Вероятность, что хозяин ее попробовать, составляла доли процента. И накрывать Микки ее краем, чтобы не растерять с таким трудом вбитые в котенка крохи тепла. Межстанционный полет продолжался. Том отчаянно скучал. Кот подыхал. Докапываться к Киборгу было неинтересно. К тому же сегодня тот тоже выглядел больным и демонстрировал феерический идиотизм. Проще наорать и сделать самому, чем обучить. Стоило хозяину уединиться в санузле или рубке, как киборг копрометью бросался к коту, чтобы влить в него еще несколько миллилитров жидкости, прижать их к груди и растереть холодные лапки, но к вечеру ночные достижения все равно сошли на нет, разве что хуже не стало. Еще одна ночь борьбы страха и надежды. Мики, почти без звука, без интонации и без программы воспроизведения само по себе. Когда исхудалый, облезлый котенок впервые за неделю добрел до стола, нашел под ним свой любимый мячик и принялся нехотя, словно с трудом вспоминая, как это делается, перекатывать его лапкой, то мы искренне обрадовался. Вот уж точно у кошек девять жизней. «Особенно у беспородных! А ну-ка, подай мне этого засранца!» Киборг наклонился к котенку, но тот шарахнулся от руки, в которой последнее время видел только шприц с ненавистной горько-соленой водой. Есть сухой корм он все еще не мог, приходилось разжевывать и тоже впихивать силой, а то и залезать в запретный холодильник, таская оттуда то ложку сметаны, то тонкий ломтик паштета. Микки даже они не радовали, но их, по крайней мере, он глотал без сопротивления. — О, видишь, как ты вот достал своими диагностиками состояние. Я ж говорил, не трогай. Кошки сами знают, что им лучше. Неблагодарность кота киборга не задевала. Хозяева давно его к ней приучили. Зато к благодарности только Мики. Он дулся на киборга еще несколько дней, потом простил, и все пошло по-прежнему. Сбыв награбленное том отвесток из котинок ветеринар, устыдился. Врач осмотрел все еще тощего вялого и грустного котенка, покачал головой и сделал ему несколько инъекций, но сказал, что жизнь Микки уже вне опасности. Главное, хорошо его кормить и в дальнейшем вовремя прививать, потому что у котов полно и других опасных инфекций. Чудо, что он от этой оправился. Том проворчал, что в агроколонии у его бабки котов никто, отродясь, не прививал и ничего, но ампулу с вакциной взял. Сейчас вводить ее было нельзя, необходимо, чтобы котенок окреп. Киборг проследил, чтобы ампула не затерялась ни в хозяйском кармане, ни в холодильнике.